от лица Сэма. 24 октября. Воскресенье. На днях я встретился с Мали. Али она отрез не хотела выходить из замка. Каждый день на несколько часов уходила к Франклину. То запиралась в кабинете. Интересно, что они там такое обсуждают. Я заметил, Али стала нервная и дёрганая. Побочная реакция на лечение? Понимаю, что я хочу и помочь, не навредить. Как ты не поймёшь, я всё для неё сделаю. Я понимаю. Тяжёлая тема. Она ведёт себя странно. Только всё нормализовалось, как она время от времени срывается на меня, пытается испортить отношения. Не понимаю, зачем она так делает. Она, конечно, извинится, но всё повторится снова. Ты говорил, что она принимает таблетки. А если не пьёт их? Или накопился обратный эффект? Что за таблетки, кстати? Сильные антидепрессанты. А вдруг она принимает не ту дозу? Я выясню. Думаю, Мальва почувствовала мою нервозность. Я то и рошил волосы, то перебирал руками. Не знаю, как помочь Але. С ней всегда сложно, особенно подгадать настроение и реакцию. А реальна ли сейчас наша любовь? Как мне теперь понять? Недавно она ненавидела меня. После внушения, что я исправлюсь, она вдруг стала нежной и любеобильной, а сейчас опять срывается и психует. Невыносимо смотреть, как ей больно. Иногда я повторно применял гипноз, чтобы успокоить её. Теперь не знаю, во что верить. Ты решилась с Брайаном и Диего? Да, бросила обоих. Посмотрю, кто захочет вернуть меня. Здравое решение. отказаться от того, кто не любит себя, и не возвращаться к тому, кого заставляло сомневаться в своей верности. После встречи с Малей вернулся в апартаменты. Али вскочила и встала у стены около кровати. Ты чего там стоишь? Не подойдёшь? Али дрожала. Я подошёл ближе, и она замахнулась ножом. Ловко перехватив руку, я сильно сжал её запястье, и нож упал на пол. Что ты творишь? Я прижал Али к стене, держа её руки за спиной. Доверие подорвано. Что с ней творится? Аля всхлипывала. Я поднял за подбородок её лицо выше, чтобы видеть глаза. Если не расскажет, придётся узнать самому. Аля, смотри на меня. Что ты делаешь? Расскажи мне. Я пойму. Не знаю, зачем он мучает меня. Я заметил, что Аля морально и физически измуждена, и что-то до дна терзает её. Энза. Энза, он здесь. Ты видела его? Он мучает меня. Аля, я не понимаю тебя. Никогда не понимал. Аля оттолкнула меня и направилась из комнаты. Я догнал её на полпути и развернул к себе. Остановись. Почему ты так говоришь? Аля в ответ ударила меня по лицу. Что тебе ещё нужно? Оставь меня. И остановилась, ожидая реакцию. Смотря на Али, я делал шаги навстречу. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Так пойми. Её вызывающий тон явно давал понять, что она ждала, пока догадаюсь сам. Ты пугаешь, любимая, что с тобой происходит? Умоляю, скажи. Я сам не могу догадаться. Я обнял её, поглаживая по спине и волосам. Не могу. Я не заслуживаю тебя, ты прав. Все правы. «Кто тебе такое сказал? Ты знаешь, как дорога мне, чтобы не сделала?» «Неправда. У нас нет будущего. И Стефания говорила, и родители твои против, и Энза...» «Тебе не плевать на Энза? Когда ты забудешь о нем?» «Прости. Он сказал, что виноват в аварии». «Когда он тебе такое сказал? Он снова здесь?» «Четыре дня назад». «Я убью его». Нужно проверить, действительно ли он здесь, потому что знаю, Энзо уехал в Гремдейрн. Нет, не надо. Тогда он убьёт меня. Он тебе угрожал? Я прижала Али ближе к себе. Внутри нарастала злость, но я не знаю, как помочь ей и говорит ли она правду. Я не позволю этому случиться. Слышишь меня? Он хочет отнять тебя у меня. Обещай, что бы не случилось, ты не отвернёшься от меня. Аля взяла меня за руки и с мольбой взглянула в глаза: "С тобой ничего не случится. Я всегда рядом и разберусь с ним. Не волнуйся, он за всё ответит". Я обнял её, не чувствуя той уверенности, которую пытался внушить ранее. Энза приходил ко мне в больницу перед тем, как ты пришёл первый раз, а я думала, снова он зашёл. Не знаю, чему верить. Придётся выяснить правду. Аля уснула. По пути к Франглину я зашёл в аптеку и спросил, что она забирала. Оказалось, совсем другое лекарство с повышенной дозой, вызывающее нервозность, спутанность сознания, бессонницу. В ярости потребовал у Франглина объяснения. Кто-то заменил рецепт. Энза, я не мог беспокоить родителей по вещам, в которых не могу разобраться самостоятельно, особенно без доказательств причастности Энза. Он мог ловко скрываться в замке Но и на виду у всех я тоже не мог его трогать. Или это лишь галлюцинация Али?